Глава 23. Три сотрапезника, крайне пораженные тем обстоятельствам, что сошлись вместе за ужином. Карета подкатила к первым воротам Бастилии. Часовой велел кучеру остановить лошадей, но нескольких слов Д'Артаньяна было достаточно, чтобы ее пропустили в крепость. И пока ехали по широкой сводчатой галерее, ведшей во двор коменданта, Д'Артаньян, рысье глаза которого видели решительно все и даже сквозь стены, неожиданно вскрикнул. «Что я вижу, однако?» «Что же вы видите, друг мой?» — невозмутимо спросил Атос. «Посмотрите в том направлении». «Во двор?» «Да, и поскорее». «Ну что ж, там карета, и в ней привезли, надо думать, такого же несчастного арестанта, как я». «Это было бы чрезвычайно забавно. Вы говорите загадками, дорогой друг. Поспешите взглянуть еще раз, чтобы увидеть, кто выйдет из этой кареты». Именно в это мгновение второй часовой снова остановил Д'Артаньяна, и пока выполнялись формальности, Атос имел возможность разглядеть на расстоянии ста шагов человека, на которого ему указывал капитан Мушкетеров. Этот человек — выходил из кареты у самых дверей управления коменданта. — Ну, — торопил Д'Артаньян, — вы его видите? — Да, это человек в сером платье. — Что же вы скажете по этому поводу? — То, что я знаю о нем, не слишком уж много. Повторяю, это человек в сером платье, покидающий в данную минуту карету. Вот и все. — Я готов биться об заклад. Это он! — Кто же? — Арамис!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 Безмо бросился к нему и торопливо заговорил. — Не обижайтесь, дорогой капитан, у меня самая плохая голова во всем королевстве. Отнимите у меня моих голубей и мою голубятню, и я не стою самого последнего новобранца. — Наконец-то вы, кажется, начали вспоминать, — произнес заносчиво Д'Артаньян. — Да, да, — ответил нерешительно комендант, — вспоминаю. — Это было у короля. Вы мне сказали, не знаю что, про ваши счеты с господами Лувьером и Трамбле. — Да, да, конечно. — И про благоволение к вам, господин Адербле. — А-а-а! — вскричал Арамис, устремив пристальный взгляд прямо в глаза несчастного коменданта. — А между тем вы жаловались на свою память, господин де Безмо. Безмо перебил мушкетера. — Ну как же, конечно, вы правы. Я, как сейчас, вижу себя вместе с вами у короля. Тысячи извинений! «Но заметьте, дорогой господин Д'Артаньян, и в этот час, и в любой другой, званый или незваный, вы в моем доме хозяин. Вы и господин Дербле ваш друг», — сказал он, повернувшись к епископу. «И вы, сударь», — с поклоном добавил он, обращаясь к Атосу. «Я так всегда и считал», — ответил Д'Артаньян. «Вот почему я и приехал». «Будучи этим вечером свободен от службы в королевском дворце, я решил заехать к вам запросто и по дороге встретился с графом». Атос поклонился. Граф, только что посетивший его величество, вручил мне приказ, требующий срочного исполнения. Мы были совсем близко от вас. Я решил все же повидаться с вами, хотя бы лишь для того, чтобы пожать вам руку и представить вам графа, о котором вы с такой похвалой отзывались у короля в тот самый вечер, когда... Прекрасно, прекрасно. Граф Даляфер, не так ли? Он самый. Добро пожаловать, граф. И он останется с нами обедать. А я, бедная гончая, я должен мчаться по делам службы. «Какие же вы счастливые и смертные! Вы, но не я», — добавил Д'Артаньян, вздыхая с такой силой, с какой мог бы вздохнуть разве только Портос. «Значит, вы уезжаете?» — воскликнули в один голос Арамис и Безмо, которых обрадовала приятная неожиданность. Это не ускользнуло от Д'Артаньяна. «Я оставляю вместо себя благородного и любезного сотрапезника, закончил Д'Артаньян. И он слегка коснулся плеча Атоса, которого также удивило внезапное решение Д'Артальяна и который не смог скрыть изумления. Это, в свою очередь, было замечено Арамисом, но не Безмо, так как последний не отличался такой догадливостью, как трое друзей. «Итак, мы лишаемся вашего общества», — снова заговорил комендант. «Я отлучусь на час или самые большие полтора. К десерту я снова буду у вас». «В таком случае мы подождем», — пообещал Безмо. «Не надо, прошу вас». Вы поставите меня в крайне неловкое положение. — Но вы все же вернетесь? — спросил Атос с сомнением в голосе. — Разумеется, — сказал Д'Артаньян, многозначительно пожимая ему на прощание руку. И он едва слышно добавил. — Ждите меня, Атос. Будьте непринужденны и, Бога ради, не говорите о деле, которое привело нас с вами в Бастилию. Новое рукопожатие подтвердило графу, что он должен быть молчалив и непроницаем. Безмо проводил Д'Артаньяна до самых дверей. Арамис, решив заставить Атоса заговорить, осыпал его кучей любезностей. Но всякая добродетель Атоса была добродетелью высшей марки. Если потребовалось, он мог бы сравняться в красноречии с лучшими ораторами на свете. Но при случае он предпочел бы скорее умереть, чем произнести хоть один единственный слог. Д'Артаньян уехал. Не прошло и десяти минут, как трое оставшихся сотрапезников уселись за стол, ломившийся от самых роскошных яств. Всевозможные жарки, закуски, соленья, бесконечные вина сменяли друг друга на этом столе, оплачиваемом королевской казной с такой беспримерной щедростью, что Кольбер мог бы легко урезать две трети расходов, и никто в Бастиле от этого не отощал бы. Только Безмо ел и пил в свое удовольствие. Арамис ни от чего не отказывался, он отведывал всего понемножку, что до Атоса, то после супа и трех необременительных блюд он больше ни к чему не притрагивался. Разговор был таким, каким может быть разговор между тремя собеседниками столь различного душевного склада, с такими несхожими мыслями и заботами. Арамис снова и снова возвращался к вопросу о том, по какой странной случайности Атос остался у Безмо, когда Д'Артаньяна там не было.